Часть пятая. Дочернобыльская авария и решение проблемы всплеска мощности. Положительный паровой эффект реактивности и его частное проявление, концевой эффект, всплеск мощности при начале работы аварийной защиты, выявились вскоре после пуска первого энергоблока с реактором РБМК-1000, состоявшегося 22 декабря 1973 года на Ленинградской АЭС. Без малого через два года, 30 ноября 1975 года, на ЛАЭС произошла авария с разгерметизацией одного технологического канала и выходом активности в окружающую среду в результате всплеска мощности приглушения реактора аварийной защиты. В ходе подъема мощности. После кратковременной остановки, реактор дважды пытался превысить допустимую скорость набора мощности, но останавливался действием защиты. По достижении 800 МВт тепловой мощности, то есть третьей от номинальной, последовал наброс мощности. В течение от 10 до 20 секунд реактор сам набрал дополнительно 100 МВт после чего было принято решение глушить его, были опущены стержни автоматического регулирования и нажата кнопка «Аварийная защита-5». При начале хода стержней аварийной защиты последовал новый всплеск мощности, в результате которого оказались разгерметизированы несколько топливных сборок и один технологический канал. Это был первый звонок. Последовавший за ним Попытка конструкторов укротить положительный всплеск реактивности была с физической точки зрения вполне обоснованной, но не доведенной до конца. Поскольку при выбранном шаге решетки вода выполняет роль поглотителя нейтронов, и поскольку броски реактивности и мощности вызваны колебаниями количества этого подвижного поглотителя, то нейтрализовать или хотя бы снизить этот эффект можно введением в активную зону поглотителя постоянно присутствующего. В качестве такового решено было использовать часть управляющих стержней. В регламенте записали: в зоне должно находиться не менее 15 стержней. Увеличение количества железа и бора в активной зоне компенсировали увеличением обогащения ядерного топлива. Но нигде, ни в каком документе не объяснили, чем подобное положение регламента вызвано. Нигде не объяснили, что при полном извлечении стержней паровой эффект проявляется во всей красе, и реактор становится способным к разгону и взрыву. В ночь на 30 ноября 1975 года реактор на ЛАЭС не взорвался только потому, что старший инженер управления реактором Тиур Михаил Павлович Караск перед тем, как нажать кнопку аварийной защиты, поочередно опустил в активную зону 12 стержней автоматического регулирования. Такого количества введенного железа хватило, чтобы уберечь реактор от взрыва. Но оно оказалось недостаточным для полного подавления концевого эффекта. В ночь на 26 апреля. 1986 года СИУР 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС Леонид Федорович Топтунов нажал кнопку аварийной защиты, не имея в активной зоне ни 15, ни даже 12 стержней? Нарушил ли он регламент, извлекая стержни? Однозначного ответа на этот вопрос нет до сих пор. Но пусть нарушил, Пусть реактор находился в нерегламентном состоянии. Почему это нерегламентное состояние было названо крайне маловероятным, таким, что и представить себе невозможно. Точно в таком же состоянии и почти на таком же уровне мощности находился реактор Ленинградской АЭС 30 ноября 1975 года. Фактом то, что выходу из этого нерегламентного, но известного и однажды уже имевшего место состояния персонал на ЧАЭС не учили. Тому, что перед вводом аварийной защиты необходимо поочередно ввести в активную зону стержни и автоматического и ручного регулирования, а с учетом опыта не 12, как это сделал Михаил Караск, а все, какие есть в наличии, этому на ЧАЭС не учили ни 26-летнего Сиура Топтунова, ни директора Виктора Петровича Брюханова, который и сообщил об этом на заседании Политбюро 3 июля 1986 года. Об аварии на ЛАЭС ни им, никому бы то ни было, ни на одной атомной станции Советского Союза никто никогда не рассказывал. Ввиду отсутствия связи и обмена информацией между различными эксплуатирующими организациями, эксплуатационному персоналу Чернобыльской АЭС не было известно о характере и причинах аварии на первом блоке Ленинградской АЭС. Чернобыльская авария. Доклад Международной консультативной группы по ядерной безопасности. Международное агентство по атомной энергии. Вена. 1993 год. Страница 29. Обмен информацией об опыте эксплуатации между Минсредмашем, в видении которого находилась Ленинградская АЭС, и Минэнерго, в видении которого находились остальные станции, был заблокирован по инициативе руководства НИКИЭД, предприятия главного конструктора реактора РБМК. Практически разработанная межведомственная система обмена опытом была категорически заблокирована руководством НИКИЭТ, конкретно Иваном Яковлевичем Емельяновым, исходя из невозможности передачи в другое ведомство Минэнерго СССР сведений о повреждениях и авариях. Руководство Минсредмаша, согласовавшее создание этой системы обмена, не смогло, или не посчитало важным преодолеть эти возражения. Результатом явилось слабое понимание эксплуатационным персоналом Чернобыльской АЭС важных характеристик реакторной установки. Об имевших место событиях на Ленинградской АЭС многие специалисты атомной энергетики с удивлением узнавали после Чернобыльской аварии. Сидаренко Управление атомной энергетикой, Ядерное общество, номер 34, 2001 год, страница 62-63. Но бывший директор, ныне научный руководитель Никиет Евгений Олегович Адамов, уголовниками до сих пор считает работников ЧАЭС. Вторым звонком был всплеск положительной реактивности при остановке реактора на Ингалинской АЭС в Литве, 1983 году. После Чернобыля в качестве постоянно присутствующего поглотителя, нейтрализующего колебания количества воды, используют втулки из стали сборными добавками, размещенные в части технологических каналов, из которых извлечено ядерное топливо. Нажатием кнопки с пульта Сиура они, в отличие от стержней СУС, не извлекаются. В реакторе пятого энергоблока Курской АЭС, однотипной с Ленинградской и с Чернобыльской, количество графита было уменьшено за счет того, что у графитовых блоков, по-прежнему имеющих шаг 25 см, обрезали углы и высверилили в блоках сквозные вертикальные отверстия. Во вновь разработанных проектах ввода графитовых реакторов типа МКР Модульный канальный энергетический реактор, шаг графитовой решетки, уменьшен до 23 см.